Глава 28 м и с с Макгаун зашла к нему в кабинет в три часа дня и сказала, «Послушайте, мистер б э б и т там звонит какая-то миссис Джудик, хочет поговорить насчет ремонта, а в конторе никого нет. Может быть, вы поговорите с ней?» «Ну что ж». Голос у Танис Джудик был звонкий, приятный. В чёрной телефонной трубке, казалось, отразился её портрет в миниатюре. Блестящие глаза, тонкий нос, мягкий подбородок. «Говорит миссис Джудик, вы меня помните? Мы с вами ездили сюда на Кевендиш-стрит. Вы помогли найти мне эту прелестную квартирку». «Ещё бы, конечно, помню. Чем могу служить?» «О, это в сущности мелочь. Не стоило бы вас беспокоить, но от нашего управляющего ничего нельзя добиться». «Вы знаете, моя квартира на верхнем этаже, и от осенних дождей крыша начинает протекать, и я была бы бесконечно благодарна, если бы вы могли». «Непременно. Я сам приеду, взгляну, в чем дело». С волнением в голосе. «Когда вас можно застать?» «О, я по утрам всегда дома». «А сегодня днем через час или два?» «О да, может быть, ждать вас к чаю? Надо мне как-то отблагодарить вас за ваши заботы». «Отлично». Как только освобожусь, заеду. Он сидел и думал, да, вот эта женщина. Сколько в ней т о н к о с т и такта, породы. Отблагодарить за ваши заботы. Может быть, ждать вас к чаю? Это сумело бы оценить человека. Возможно, я дурак, но в сущности неплохой малый. Надо только узнать меня поближе. Да и не такой уж я дурак, как кажется. Большая стачка окончилась, бастующие были побеждены. Отступничество Бэббита никаких видимых последствий не вызвало, разве только Вёрджил Генч стал с ним суше и холодней. Рассеялся страх, что его будут порицать, осталось только робкое одиночество. И сейчас он был так возбужден, что, желая доказать обратное, целых 15 минут провозился в конторе, смотрел какие-то планы, Растолковывал мисс Макгаун, что э т о самая миссис Скотт хочет взять за свой дом подороже, что она уже повысила цену, повысилась с 7 тысяч до 8 с половиной, и пусть мисс Макгаун ни в коем случае не забудет занести на карточку дом миссис Скотт, цена повышена. И доказав таким образом, что он человек нечувствительный и интересуется исключительно делами, он выплыл из конторы. Он особенно долго возился с машиной, пробовал не спустила ли шина, Протер спидометр, подтянул гайки, закреплявшие ветровое стекло. Радостный он ехал к району Бельвю, и образ миссис Джудик сиял ему, как далекий свет на горизонте. Уже опали клёны, услав листьями канавку вдоль ш о с с е День был соткан из бледного золота и блеклой зелени. Спокойный, медлительный. Бэббит ощущал и задумчивое спокойствие этого дня, и непривычную пустоту Бельвию. Пустовали целые кварталы деревянных домиков, гаражи, ловчонки, заросшие участки. «Не мешало бы подстегнуть тут строительство. Такие люди, как миссис Джудик, могли бы создать тут нужный тон», — думал Бэббит, проезжая по длинным неприветливым пустынным улицам. Поднялся ветер, бодрящий, свежий, и Бэббит приехал к Тане с Джудик в отличном настроении. Она встретила его взволнованно. На ней было черное шифоновое платье. Скромный круглый вырез открывал красивую шею. Танис показалась ему бесконечно утонченной. Он смотрел на к р е т о н ы цветные литографии на стенах и ворковал. «Да, чудесно, отделали квартирку. Только умная женщина умеет создавать такой уют». «Вам действительно нравится? Как я рада. Но вы совсем забыли меня? Нехорошо». «Помните, вы обещали прийти, поучиться танцевать?» Бэббит неуверенно пробормотал. «Но я думал, что вы предлагали это не всерьез». «Возможно. И все-таки вы могли бы хоть попытаться?» «Что ж, вот я и явился брать урок, и раз на то пошло, останусь обедать». Оба засмеялись, словно показывая этим, что он, конечно, шутит. «Давайте-ка я сперва погляжу, где тут течет крыша». Вместе с ним она забралась на плоскую крышу большого дома, в особый мир дощатых переходов, верёвок для сушки белья, водяного бака в башенке. Он трогал носком башмака всякие трубы и пытался произвести впечатление знатока по части оцинкованных водостоков, водопроводных труб, которые желательно пропускать сквозь оловянные муфты и прокладки и закреплять медной проволокой, а также по части водосборных чинов, которые предпочтительно делать из дерева, а не из железа. «Как много надо знать в вашем деле!» — восхищалась она. Он пообещал, что крыша будет исправлена в течение двух дней. «Не возражаете, если я позвоню из вашей квартиры?» — спросил он. «Господи, конечно, нет!» Он достоял минуту у круглой амбразуры, глядя на незатейливые дачки со слишком большими верандами и новые жилые дома, не очень большие, но зато смело разукрашенные разноцветным кирпичом и терракотовыми финтифлюшками. За домами в ы с и л с я холм с карьером, похожим на глубокую рану. Там добывали жёлтую глину. За каждым жилым домом, за каждой дачей виднелся небольшой гараж. Это был мир обыкновенных славных людей, непритязательных, работящих, доверчивых. Осенний свет смягчал явную новизну квартала. Воздух казался озером, пронизанным солнцем. «Да, денёк чудесный!» «Замечательный у вас отсюда вид. До самого т а н а р х и л а сказал б э б и т «Да, очень красиво, все открыто». «Мало кто ценит хороший вид». «Только не вздумайте из этого повышать квартирную плату». «О, какая я гадкая, я просто пошутила». «Нет, серьезно, так мало людей ценят... понимают красивый вид». «Я хочу сказать, нет в них ощущения поэзии и красоты». «Вот именно, нет!» — восторженно шепнул он, восхищаясь ее стройной фигурой, ее задумчивой, слегка рассеянной манерой любоваться далекими холмами, подняв подбородок с легкой улыбкой. «Что ж, надо позвонить кровельщикам, пусть завтра же с утра принимаются за работу». Он назвал номер, поговорил нарочито внушительным, по-мужски грубоватым голосом, потом с нерешительным видом вздохнул. «Ну, мне, пожалуй, пора». «О, нет, вы обещали выпить чаю!» «Что ж, я не прочь!» Какая роскошь сидеть в глубоком кресле, обитом зеленым репсом, вытянув ноги и разглядывая лакированный китайский столик с телефоном и цветную фотографию Маут Вернона, которая ему всегда так нравилась, пока в крохотной кухоньке совсем рядом, миссис Джудик напевает «Моя красавица-креолка». С нестерпимо сладостным чувством, С глубоким удовлетворением, переходившим в грустную неудовлетворенность, он видел м а г н о л и и в лунном свете, слышал, как под звуки б а н ж о воркуют на плантации темнокожие певцы. Ему хотелось найти предлог помочь ей, быть к ней поближе и вместе с тем не хотелось нарушать это тихое блаженство. Он лениво остался сидеть в кресле. Когда она с хлопотливым видом принесла чай, он улыбнулся как у вас приятно. Впервые он не притворялся, был спокойный и ровно приветлив, и ответ ее прозвучал приветливо и спокойно. А мне так приятно, что вы пришли. Вы были так добры, помогли мне найти этот милый дом. Они согласились, что скоро настанут холода. Согласились, что картины в доме говорят о культуре. Они соглашались во всем. Они даже осмелели. Они намекали, что у этих современных молодых девушек, ну, честное слово, юбки чересчур короткие. Они гордились тем, что их не шокирует такая откровенность. Танис даже решилась сказать, «Знаю, вы меня поймете. Я считаю, мне трудно выразить это как следует, но я думаю, что девушки, которые своей манерой одеваться дают понять, будто они безнравственны». на самом деле дальше этого не идут. Они только выдают себя. Видно, в них нет чуткости по-настоящему женственных женщин. И вспоминая Иду Путяк маленькую маникюршу, которая так нехорошо с ним обошлась, б э б и т восторженно поддакивал. А вспомнив, как нехорошо обошелся с ним весь мир, он стал рассказывать т а н е и о Поле Рислинге, о с ы н е к е Доуне, о забастовке. Понимаете, как это вышло? Конечно, мне не меньше других хотелось, чтобы этому сброду заткнули глотку. Но надо же, черт возьми, стараться понять и их точку зрения. Всякий человек ради самого себя должен быть широким, терпимым, как вы считаете. Да-да, конечно. Она сидела на твердом диванчике, сжав руки и наклонившись к нему, вбирая его слова. И упоенный тем, что его признали и оценили, он продолжал разглагольствовать. И тогда я решительно заявил всем в клубе, «Слушайте, я...» «Ах, вы член клуба Юнион? По-моему, это самый...» «Нет, я член спортивного. Я вам так скажу. Конечно, меня все время зовут в Юнион, но я всегда говорю «шалишь, брат?» «Меня не расходы пугают, но я не выношу этих старых чудаков». «О, да, я вас понимаю. Но скажите, что же вы им говорили?» «Да вам, наверное, неинтересно слушать». Должно быть, я вам до смерти надоел своими жалобами. Не к лицу такому старому дураку разболтался, как мальчишка. — О, вы еще совсем молодой. Я уверена... Я уверена, что вам никак не больше с о р о к Да, то есть немногим больше. Но, честное слово, иногда чувствуешь, что стареешь. Такая ответственность, столько дел. — О, как я вас понимаю. Её голос ласкал его, обволакивал, как тёплый шёлк. «А я чувствую себя такой одинокой. Такой бесконечно одинокой, мистер Бэббит. Да, видно, нам обоим бывает невесело. Зато мы с вами чертовски симпатичные люди. Да, по-моему, мы гораздо симпатичнее всех, кого я знаю». Оба рассмеялись. «Но вы мне доскажите, что вы им сказали там в клубе?» Дело было так. Понимаете, Сенека д о н мой приятель. Пусть говорят, что хотят, пусть его ругают почем зря. Но никто из наших не знает, что с е н н закадычный друг государственных деятелей с мировым именем. Возьмите, например, лорда Уайкома. Знаете, знаменитый английский аристократ. Мой друг, сэр Джеральд Доуг, говорил мне, что лорд в а й к о м один из самых выдающихся английских деятелей. Да, кажется, это Доуг говорил или еще кто-то. «О, вы знакомы с сэром Джеральдом? С тем, который гостил тут у Маккелви?» «Знаком? Да мы так дружны, что зовем друг друга д ж о р д ж и Джерри. Мы с ним в Чикаго до того наклюкались». «Вам, наверное, было весело, но...» И она погрозила ему пальцем. «Я вам не разрешаю наклюкиваться. Придется мне взять вас в руки». «Буду счастлив». «Так вот я-то знаю, какая важная шишка наш Сенни Доун за пределами Зенита». Но, как водится, нет пророка в своем отечестве, а Сенни, старая калоша, до того скромен, что ни единому человеку не расскажет, с какими знаменитостями он якшается вне дома. Значит так, во время забастовки подходит к нашему столу Кларенс Драм, важный такой, в своем капитанском мундирчике, словом разодет в пух и прах, и кто-то ему говорит «Приканчиваешь стачку, Кларенс?» Тут он надулся, как индюк, и, ну, орать так, что в читальне было слышно. «Да я их скрутил!» «Вправил их вожакам мозги, они все разошлись по домам». «Что ж, говорю, хорошо, что без насилия». «Ага», — говорит, «хорошо, что я за ними смотрел в оба. А то было б черт знает что. У них у всех карманы полны бомб, настоящие анархисты». «Глупости, Кларенс, говорю. Я сам своими глазами их видел. Бомб у них, говорю, не больше, чем у зайцев в лесу». «Конечно, говорю, они делают глупости, но вообще-то они такие же люди, как мы с вами». И тут Вёрджил Генч е л и ещё кто-то... Нет, это сам Чам Фринг, знаете, знаменитый поэт, большой мой приятель. Он мне вдруг и говорит... Слушайте, и говорит, неужели вы защищаете этих забастовщиков? Я просто взбесился от того, что человек может такое подумать. Клянусь вам, мне даже отвечать ему не хотелось. Не стоит обращать на него внимания, и всё. «О, это так умно!» — вставила миссис Джудик. Но, в конце концов, я всё же ему объяснил. Если бы вы поработали с мое в комитетах торговой палаты, говорю, тогда вы еще имели бы право так разговаривать. Но все же, говорю, я считаю, что к своему противнику надо относиться по-джентльменски, да, с мои милые? Это их совсем пришибло. Фринг, я его зову просто Чам, так тот даже не знал, что сказать. Но при всем том, некоторые из них наверняка решили, что я слишком терпим, а как по-вашему? О, вы так умно себя вели и так смело. Люблю, когда мужчина имеет смелость постоять за свои убеждения. Но вы не считаете, что это была глупая выходка? Надо сказать, многие из этих людей до того осторожны и ограничены, что у них может возникнуть предубеждение против человека, который прямо высказывает свое мнение. Ну и пусть. В конце концов, они непременно станут уважать человека, который заставляет их думать а при ваших ораторских талантах. Вы-то откуда знаете о моих ораторских талантах? О нет, я вам не выдам того, что знаю. Но с е р ь е з н о вы сами не подозреваете, какой вы знаменитый человек? Что вы? Правда, этой осенью я мало выступал. Расстроило меня это дело поля рислинга. Но ну, вообще-то, знаете, вы первый человек, который по-настоящему меня понял. Танис. Ох, простите, но ну, не нахальство ли с моей стороны называть вас просто Танис? О, прошу вас. Можно я буду звать вас Джордж? Подумайте, как приятно, когда два человека обладают, как вам сказать, одинаковым пониманием и могут отбросить все эти глупые предрассудки, понять друг друга, сблизиться сразу, как корабли, которые встречаются ночью. «Конечно, конечно же!» Он не мог усидеть в кресле, стал ходить по комнате, сел рядом с ней на диванчик. Но когда он неловко протянул руку к её хрупким выхоленным пальцам, она весело сказала, «Дайте-ка мне сигаретку». Вы не будете считать бедную Таннис очень гадкой, если она закурит? Что вы, мне это нравится!» Он часто с неодобрением смотрел, как молоденькие девчонки курят в зенитских ресторанах, но из его знакомых курила только жена Сэма д о п е л б р а у его легкомысленная соседка. Он церемонно зажег спичку для Таннис, посмотрел, куда бы ее бросить и незаметно сунул в карман. «Я уверена, что вам хочется закурить сигару, бедняжка. проворковала она. «А вам не помешает?» «О нет, я обожаю запах хороших сигар. Это так приятно и так... так приятно и так по-мужски. В спальне есть пепельница, принесите, если вам не трудно». Он был смущен ее спальней. Широкая кровать, покрытая фиолетовым шелком, л и л о в ы е в золотую полосу гардины. Старинный шкафчик в китайском вкусе и невероятное количество туфель н о украшенных бантами колодках со светлыми чулками при каждой паре. Он принёс пепельницу простой, как он сам чувствовал, с оттенком весёлой непринуждённости. Конечно, дуб вроде Вёрджила Гэнча, наверное, попытался бы сострить насчёт того, что она впустила его в спальню. Но я отношусь к этому спокойно. Впрочем, спокойствие длилось недолго. Жажда товарищества была удовлетворена, и его мучило желание коснуться ее руки. Но каждый раз, когда он оборачивался к Танис, ему мешала ее сигарета. Словно щит вставала она между ними. Он ждал, пока Танис докурит, но только он успел обрадоваться, что она быстро потушила окурок, как она тут же торопливо сказала, а вы дадите мне еще одну сигаретку?» И снова он безнадежно смотрел, каких разделяет бледная завеса дыма, и грациозно изогнутая рука Танис. Теперь его не только мучило любопытство, позволит ли она задержать ее руку, разумеется, как изъявление чистейшей дружбы, не больше, но ему страстно хотелось этого. Внешне это напряженное беспокойство ничем не проявлялось. Они весело говорили о машинах, о поездках в Калифорнию, о Чаме-Фринке. Между прочим, он деликатно намекнул «терпеть не могу типов», То есть терпеть не могу людей, которые напрашиваются к обеду, но у меня предчувствие, что сегодня я буду обедать у очаровательной миссис с т а н и с Джудик. Впрочем, у вас, наверное, уже назначено штук семь свиданий. Как сказать, я просто собиралась в кино. Надо выйти подышать свежим воздухом. Она не предлагала ему остаться, но и ничем его не обескураживала. Он размышлял, надо попробовать. Она, конечно, разрешит мне остаться, что-то между нами начинается. Нет, нельзя связываться, нельзя, надо бежать. Но тут же решил, нет, теперь уже поздно. И вдруг в семь часов он отнял у нее сигарету и крепко сжал ее руку. Танис, перестаньте дразнить меня. Мы с вами... Вы понимаете, мы оба люди одиноки, и нам так хорошо вместе, по крайней мере мне. «Никогда мне не было так хорошо. Разрешите мне остаться. Я сбегаю в магазин, куплю чего-нибудь, холодного цыпленка или индейку, и мы чудесно с вами пообедаем, а потом, если вы захотите меня прогнать, я уйду безропотно, как барашек». «Ну что ж, это будет мило», — сказала она. И руки не отняла. Весь дрожа он сжал ее пальцы и бросился надевать пальто. В гастрономическом магазине он накупил огромное количество еды, выбирая главным образом то, что подороже. Из аптеки напротив он позвонил жене. «Должен подписать контракт с одним человеком, он уезжает в полночь. Ты не жди, ложись спать. Поцелуй за меня Тинку». В предвкушении чего-то необычайного он вернулся в маленькую квартиру. «Ах, г а д к и г а д к и й сколько он накупил еды!» Приветствовал его Танис, и голос у нее был веселый. Улыбка ласковая. Он помогал ей в маленькой белой кухоньке, мыл салат, откупорил бутылку с оливковым маслом. Она велела ему накрыть на стол, и когда он бежал в столовую, а потом искал в буфете ножи и вилки, он чувствовал себя совершенно как дома. «Одного не могу решить», — объявил он. «Что вам надеть к обеду? То ли самый нарядный вечерний туалет, то ли распустить волосы и надеть короткое платьице, как маленькой девочке». О, я буду обедать так, как есть в этом старом шифоновом платьишке. Если бедная Танис вам в таком виде не нравится, можете идти обедать в клуб. — Не нравится? — он погладил ее плечо. — Дитя, вы самая умная, самая хорошенькая, самая милая женщина на свете. — Ну, с леди Уайком, разрешите герцогу Зеницкому предложить вам руку и патриархальственно проследовать к монументальственной трапезе. — Ах, какой вы остроумный. Как мило вы шутите. Когда они окончили импровизированный обед, он выглянул в окно и заявил, «Очень сыро и холодно. Нечего вам ходить в кино?» «Пожалуй». «Хорошо, если бы у нас был камин. Хорошо, если бы лил дождь, а мы с вами сидели бы в старом-престаром домике и за окнами скрипели бы деревья, а в очаге горели огромные поленья. Знаете что? Давайте пододвинем диванчик к радиатору, вытянем ноги и вообразим, будто это камин. «Ах, как трогательно! Большой вы ребенок!» Они пододвинули кушетку к радиатору, уперлись в него ногами. Его тяжелые черные башмаки угнездились рядом с ее лакированными туфлями. В полутьме они говорили о себе, о том, как она одинока, о том, как он запутался, и как чудесно, что они нашли друг друга. И когда они умолкли, вокруг стало тише, чем в сельской глуши. Ни один звук не доносился с улицы, кроме шороха колес и отдаленного гула товарных поездов. Они были одни, в тепле, в уюте, вдали от шумного докучливого мира. Он был в таком восторге, что все страхи, все сомнения улетучились. И когда он на рассвете возвратился домой, восторг перешел в блаженную умиротворенность, полную воспоминаний.